Для Игоря вторая половина дня пролетела незаметно. Давно не было такого количества курьеров и посетителей. Каждого надо было зарегистрировать и выписать пропуск. К своему любимому стакану с чаем удалось вернуться ближе к концу рабочего дня. Суета немного прекратилась, и можно было заглянуть на последнюю страницу кроссвордов, почитать порцию анекдотов. Девчонки шептались о чем-то, и было слышно, как они стучат клавишами. Там кипела своя работа. Внезапно кто-то из них засмеялся, и он поднял голову. Смеялась Света. Это было неожиданно. С утра Света была как на иголках. Помнится, после разговора с Сергеем она вышла, сжав губы, решительно прошла к себе и сложилось впечатление, что принялась за работу с утроенной силой, а после обеда расслабилась и принялась шутить с Аленой. «Девчонки!» — позвал он их. Две головы мгновенно появились из застойки, Обе улыбались. «Над чем смеетесь? Расскажите мне, я тоже хочу посмеяться». «У тебя сборник анекдотов есть», — ответила Алена. «Над ними и смейся. У нас свои, девичьи секреты». «Жалко вам, что ли? Ну и ладно. Пойду к Сереге зайду, поболтаем». «Попробуй», — сказала Света. «Его Елена Александровна загрузила работой. Может, он на тебя время выделит». Игорь встал и со своим остывшим стаканом чая прошел в кабинет к Сергею. Тот сидел за компьютером и что-то разглядывал на мониторе. «Привет, Игорян!» — сказал Сергей и откинулся на спинку кресла. «Представляешь, целый день не могу оторваться от работы. И в голове шумит, и желудок крутит. Вроде не сильно, но неприятно. Ты работай ты сильно, не увлекайся, расслабься. Если все сделаешь за раз, можно и с головой поссориться». «Давай чайку попьем, поболтаем». «А давай», — легко согласился Сергей, взял телефон и позвонил. «Девчонки, принесите мне чайку покрепче. А пока чай готовится, расскажи, как там твои планы на путешествие на плоту. Для тебя точно есть место. Еще одно под вопросом. А в остальном — конец июля, начало августа. Будем сплавляться по знакомым местам. Сыро, пьяно, весело». В этот момент вошла. Света поставила чашку чая перед Сергеем, повернулась и неторопливо вышла за дверь. «Она сегодня как-то по-особому выглядит», — глядя на закрытую дверь, сказал Сергей. «Мне сегодня она показалась необычно симпатичной. Вся такая воздушная». Игорь взглянул на Сергея. На мгновение ему померещилось, будто его глаза остекленели. Но Сергей моргнул, посмотрел на Игоря, шутливо с ним чокнулся и отпил чай из чашки. «Мне хочется отправиться с вами», — продолжил он разговор. «Я никогда еще не сплавлялся на плоту. Это должно быть очень красиво. Река, зеленые берега, можно рыбу ловить и прямо на плоту ее готовить». «А еще комары и прочая гнусь», — перебил Игорь. «За едой придется в деревеньке ходить, ну и спать иногда в повалку». Главное, чтобы ноги всегда сухие были, а то заболеть можно за полдня. А цивилизации вокруг нет. Ну, хватит стращать. Ты мне вот что скажи. Сергей приблизился к Игорю и шепотом произнес. Мне не дает покоя одна мысль. Почему Света сегодня так красиво выглядит? Я почему-то раньше не замечал, а сегодня смотрю на нее. И все внутри переворачивается. Ты переработал, Серега. Прекращай на сегодня. На тебя Алена целый день смотрит, пару раз с тобой поговорить хотела, а ты все от нее бегаешь. Вы же вместе собирались в пятницу в бар пойти. Не сложилось что-то? Да мы с ней разговаривали, она отказалась. Вот и весь рассказ. Не знаю, что ей от меня надо, да и не интересно. Ладно. Я еще немного поработаю, и пора домой собираться. Игорь вернулся на свое место и стал украдкой подглядывать за Светой и Аленой. Они вместе о чем-то шептались, хихикали, перебирали какие-то бумажки. В общем, все шло как обычно. Рабочий день закончился, и все потянулись по домам. Первыми ушли Андрей и Авдотья. Они так торопились, что не обращали вокруг ни на кого внимания. Затем за Машей заехал Валера. За ними упорхнула Алена, подхватив свой плащ и посылая Игорю воздушный поцелуй. Он обернулся и увидел, как из кабинета вышел Сергей подошел к свете что то шепнул ей на ухо подмигнул и улыбаясь вышел света не так быстро отвернулась как хотела бы и игорь заметил на ее лице ехидную улыбку игоря передёрнуло от увиденного он еще раз посмотрел на свету, но та невозмутимо разбирала вещи на рабочем столе и выключала оборудование.